В одну минуту один из сторожей пустился бежать по террасе с освещенным окном комнаты княгини, другой спустился по лестнице и побежал по сугробам сада. Хорват бросился за первым сторожем и, добежав до края террасы, спрыгнул вместе с ним. Когда он неловко упал на землю, снова поднялся на ноги, то услышал голос другого сторожа, побежавшего по саду. «Держи! Здесь!» Но в ту же секунду раздался его уже пронзительный крик. Оба бросились на голос и, пробежав шагов сорок, увидели человека на земле. Он тяжело стонал. Хорват не знал, который из двух лежит, растянувшись во всю длину, бродяга или сторож. «Ах, разбойник!» – возопил Васька, бежавший с хорватом. «Убил и у ш ё л Дубинкой шарахнул. «Ох!» едва слышно проговорил, лежавший на земле. Хорват оглянулся. В саду было так темно, и они добежали до такой чащи, еще глубоко зарывшейся в сугробах, что нечего было и думать о преследовании бродяги. Конечно, оба сторожа, ловившие мошенника, не знали, как дорого бы дал за его поимку молодой барин. Для него поимка эта имела громадное значение. Она сказала бы ему так много, что могла бы изменить всю его жизнь. Хорват мысленно решился, поймав неизвестного гостя, добиться во что бы то ни стало от этого ночного посетителя, кто он такой, кто его послал. с т о р о ж е подняли, у него была сильно разбита голова, но однако он кое-как добрался с помощью товарища снова во двор. Хорват шел впереди, грустный и задумчивый, Загадка осталась загадкой. Сомнение все более росло в нем. Когда он входил в дом, то уже был почти убежден, что это был непростой мошенник. Да и зачем полезет он на террасу дома, зная, что к н я г и н е находятся в имении, а этого он не мог не знать? Зачем полезет он именно к этим освещенным окошкам, единственным освещенным в доме? Уж если лезть за кражей, то, конечно, с какой-либо другой стороны дома, где все темно и тихо. Когда Хорват входил в дом, то услышал разговор княгини со стариком-швейцаром. «Видел, матушка, видел собственными глазами», — говорил старик. «Они побежали в сад, а я в конюшню к ихнему кучеру. Смотрю, бежит человек через дорогу. Я принял за Филата и кричу «Филатка, Филатка», А он, как услышал, еще сильнее лыжи навострил, д да о за мельницу. Что ж, думаю, это стало быть не Филат, а ты самый? Взял да и махнул изо всей мочи загумно поглядеть, куда бежит. Выглянул я из загумна, смотрю, в поле саночки параконные махонькие, а в них молодчик сидит. А тут и он, гляжу, из-за мельницы, вынырнул и шлепнулся, как мешок какой в санке. А лошади, матушка, вот просто как в колдовстве бывает. Вот были тут саночки, а вот и нету. Так ахнули эти кони, что я аж наперекрестился. Уж думаю, постой, не он ли сам это? Значит, нечистая сила. Ан нет. Вижу, как ковражку стал подъезжать, сдерживает лошадей. А там, как из оврага опять показался, так сам-то он у молотчика вожжи взял». Ахнул на лошадей изо всей мочи и прощай. Нет, это воля твоя, княгинюшка, а это конократ. «Зачем же, с е м ё н конократ полезет на балкон?» — угрюмо заметил Хорват. «Зачем его черт носил на терраску? Это уж его дело. Ему, по-моему, надо было к конюшне лезть. А какие тут на терраске лошади? Это уж значит так, по глупству его». Хорват, остановившийся за стариком, внимательно слушал его и через плечо его глядел на княгиню. Она, точно так же слушая, часто переводила глаза со старика на хорвата. Они уже поняли друг друга. У обоих была одна и та же мысль. Когда старик кончил, княгиня грустно опустила голову и молча простояла несколько секунд. «Ну, с е м ё н у ш к а Ласково сказала она, «Давай поскорее самовар. Напоить чаем надо Юрия Петровича, а потом прикажи сейчас же». Княгиня перевела глаза на Хорвата и прибавила, «Я думаю, закладывать пора». Хорват молчал. «Юрий Петрович», — снова вымолвила она, «Теперь посылать его закладывать?» «Обождите полчаса», — глухо вымолвил х о р в а т